а да он бессилен и жалок перед нею. Исмаил пошатнулся, силой швырнул винтовку навстречу подбегавшим солдатам и поднял руки. Конец книги Москва, май, 1986 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.